Глава 7 Для Кацта сегодня было первое за долгое время воскресенье без работы для десяти главных кланов. Утром он неспешно разобрался с домашним зданием из университета магии, позавтракал и сейчас расслаблялся, слушая музыку. Прослушивание классических аналоговых стереокомпозиций можно было назвать единственным увлечением – хобби Кацта. В конце 21 века аналоговые записи были дорогим удовольствием, но из-за постоянного спроса со стороны ценителей – Их до сих пор ежегодно выпускали, в основном с оркестровой музыкой. Кацто был одним из этих ценителей. У Кацто не было для этого специальной аудиокомнаты со звукоизоляцией или чего-то в этом роде. Он чувствовал себя неуютно в среде с полной блокировкой от шумов. Можно сказать, он был человеком, который вместо концерта в концертном зале предпочитает концерт на открытом воздухе. Лежа на диване в открытой просторной комнате, он слушал любимую симфонию через стереосистему, которая внешне выглядела антикварной, но внутри была напичкана современными компонентами, улучшающими качество звучания. Честно говоря, Кацто больше предпочитал живую камерную музыку и соло, но, к сожалению, у него не было ни времени учиться играть самому, ни времени вызывать музыкантов. Не только он, но и все люди Семидзимонзи почти не имели свободного времени, тратя его на поддержание своих тел в состоянии, соответствующему их титулу «Сила Тысячи». «Кацто, извини, что отвлекаю». «Отец». Бывший глава семьи Дзимонзи, отец Кацто, Дзимонзи Кадзуки, вошёл через оставленную распахнутой дверь. Ему было только 44 года. Хотя по возрасту ему ещё было слишком рано отходить от дел, но он был вынужден сделать это из-за судьбы, которая неизбежно ждёт носителей козырной карты семьи Дзимонзи. Поэтому он воспользовался шансом и передал управление семьей Кацто на прошедшее в феврале этого года конференции главных кланов. «Пришёл Тауяма Доно». «Тауяма Доно?» Кадзуки называл Тауямой То Доно только главу семьи Тауяма, Тауяму Синобу. Испытывая подозрение, почему пожаловала Ницукаса, а лично её отёц, Кацто остановил запись и отправился в гостиную. Тацу прибыл на оконечность полуострова Боса. С горной дороги он своим взглядом посмотрел на похожий на тюремный лагерь-объект, расположенный на склоне напротив. Там находились заключения волшебники, которых он должен будет сейчас спасти. Этот приказ Татца получил от Маи вчера вечером, однако Татца отправился из дома только сегодня после обеда. Он не собирался слепо следовать приказам Маи, необходимости в этом не было. Но на этот раз он сидел на месте не по такой эмоциональной причине, потому что он не чувствовал необходимости идти против приказов Маи. Он задержался с отправлением, потому что не знал, куда ему идти. На момент их вчерашнего разговора не Майя, ни вся семья Юцуба ещё не определили, где содержатся пленные агенты американской армии. Тация вернулся в кузов грузовика, водителем которого был Ханабиси Хёга. К его удивлению, тот обладал правами на вождение больших грузовиков. Хёга с улыбкой сообщил, что может законно перемещать любую тяжёлую технику, и, похоже, он не шутил. Тация подумал, что не удивится, если тот сможет летать на большом самолёте. Хёга также был тем, кто предоставил ему информацию об этом месте, по телефону вместо конкретного места было сообщено место встречи, но похоже это было сделано не из-за возможного прослушивания, а чтобы таца заранее попала в этот грузовик. Хёга не был на водительском месте, а спустился из кабины и ждал тацу. Увидев как тот кивнул, он быстро повернулся к задней части грузового отсека. Этот грузовой отсек в форме большой коробки, внешне выглядя как простой алюминиевый, на самом деле был изготовлен из титанового сплава и керамических композитных бронированных пластин. Когда Хёга нажал кнопку на пульте, который держал в руке, на задней стенке кузова открылась дверь, и из образовавшегося прохода выдвинулся небольшой трап. «Таца сама, прошу». Хёга пригласил его войти внутрь кузова. Внутри не было темно. Похоже, было спроектировано так, что освещение включается одновременно со спуском трапа. Пространство внутри кузова напоминало исследовательскую лабораторию, там стоял чёрный электрический мотоцикл с полным обтекателем, и нечто вроде костюма для езды висело на вешалке на стене. «Это ведь мобильный костюм?» «Как и ожидалось от Тации сама. Вы смогли понять с первого взгляда?» Выгляде не таким уж и удивлённым, Хёга кивнул. «Кто был тут удивлён, так это Татса». Он рефлекторно проанализировал параметры костюма элементальным взглядом. «Вы смогли настолько точно воспроизвести мобильный костюм отдельного магически оборудованного батальона? Полное воспроизведение было невозможно. Мы изо всех сил старались добавить функции установки связи с кат-помощником в сверхдальнем прицеливании, но функции силовой помощи пришлось пожертвовать. Уже знавший этот акции испытывал сейчас не слабый шок». Этот мобильный костюм, замаскированный под обычный коммерческий костюм для езды, мог устанавливать связь с третьим глазом. Однако, за счёт жертвы функции силовой помощи, эффективность защиты и скрытности стала выше по сравнению с оригиналом. Я уверен, что это гораздо лучше оригинала подходит Тацу сама, предпочитающему действовать в одиночку. Хотя мобильный костюм был разработкой отдельного магически оборудованного батальона, это не означало, что такими технологиями обладали только национальные силы самообороны. Например, армия США с отставанием в три месяца от отдельного магически оборудованного батальона разработала так называемый «ударный костюм», летающий бронекостюм, обладающий сходными с мобильным костюмом характеристиками. Но в частном секторе первый, кто разработал летающий бронекостюм, похоже, стал и семьёй Даже если не обращать внимание на то, что магия полёта была изначально разработана в лаборатории ФЛТ, находящейся под эгидой семьи Цуба, Это говорило о том, что она обладает невообразимой технологической мощью. Также этот мотоцикл имеет функцию установки связи с этим летающим костюмом. То есть на этом мотоцикле можно летать? Совершенно верно. Татси направил взгляд на мотоцикл. Само понятие езды на открытом мотоцикле означало, что ездок не будет защищён с боков и сзади. Но он понял, что передняя броня по защитным свойствам не уступала показателям бронированных автомобилей, Весь мотоцикл, включая покрышки, был сделан из исключительно прочных материалов. Как ни посмотри, это была военная модель, внешне замаскированная под коммерческую модель известной марки. Тация сама? У этого костюма ещё нет названия. Не мог бы Тация сама придумать название для него? Нет, я, пожалуй, откажусь. Тация не был тронут, но был удивлён. Как будущему носителю этого костюма, Тации было стыдно, если выбранное им название окажется неподходящим. Не нужно было ещё раз спрашивать, что этот костюм был предназначен для Татсу. Это значит, что семья Юцуба предполагала, что между Татсу и отдельным магически оборудованным батальоном может вырасти пропасть. Они предсказали, что в будущем будет невозможно свободно использовать мобильный костюм. Главной слабостью Татсу была слабая защита. Даже обладая регенерацией близкой к неуязвимости, в бою можно столкнуться с ситуацией, когда не получится сразу использовать восстановление. Также бывают случаи, когда приоритет должен отдаваться уничтожению врага. Высокоэффективный защитный костюм был идеальным средством для того, чтобы Татция мог продемонстрировать свои боевые качества по максимуму. В этом костюме, в отличие от мобильного костюма, не будешь себя чувствовать неуютно в черте города. Даже с надетым шлемом он выглядел лишь как немного необычный издовой костюм, а если поверх него ещё накинуть куртку, то даже чувство необычности совсем исчезает. Этот летающий костюм был сделан именно для Татцы. В этом не осталось сомнений. В таком случае, можете использовать временное название со стадии разработки. Освобождённый костюм. Если вам когда-нибудь придёт в голову хорошее название, то я хотел бы его услышать. Для Татси было достаточно освобождённого костюма. Фрейд Сюит. Это, наверное, означало «костюм, освобождённый от ограничений». Казалось странным, почему не «костюм, свободный от ограничений», но это, видимо, была лишь проблема созвучности. Однако болтовня о том, как его назвать, лишь вызвало бы серию новых вопросов и ответов, чем отняло бы время. Подумав об этом, Татсу решил промолчать. Название не имеет значения, но польза от этого костюма была очевидна. Тац отказался от фраз вроде «Я принимаю это с благодарностью» и молча начал переодеваться в освобождённый костюм. В отличие от костюма, у чёрного мотоцикла было название. Он назывался «Бескрылый» — «Wingless». Это означало, что он полетит, даже не имея крыльев. «У кого-то довольно неплохая фантазия», — подумал Татца. без Бескрылова, он отправился в тюрьму, где содержались пленные агенты. На эту местью Татца вышел в одиночку. Хега остался на месте на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Освобожденные агенты, согласно плану, должны будут сами угнать машину со стоянки лагеря для военнопленных. Отсутствие поддержки Татцу не беспокоило, — Его боевой стиль с самого начала располагал именно к одиночным действиям. Хотя нет друзей, которые помогут в бою, но вместе с этим нет и боевых товарищей, о которых нужно заботиться самому. Нужно думать только о себе. При таком условии он может в полной мере продемонстрировать свою боевую мощь. Сохраняя законную скорость во избежание лишних неприятностей, он всё равно довольно быстро увидел целевое здание. Чтобы проверить недавно полученную игрушку... Тацио решил перепрыгнуть на чёрном мотоцикле, окружающей территорию тюрьмы и ограждения. Тааяма Цукаса отправилась из особняка в Каруидзеве в секретный лагерь для военнопленных на полуострове Боса не потому, что хотела что-то сделать с пленёнными волшебниками американской армии. Она просто искала способ убежать из того места. Она успела ускользнуть, прежде чем Сину и толком непроинформированных военных начали допрашивать. Пленники, на которых не работало промывание мозгов, не были цены для Цукасы, При продолжительном постоянном воздействии наркотиками и прочими веществами, возможно, что-то и получилось бы. Однако высока вероятность, что до этого будут нарушены магические способности, да и разрушение личности вряд ли удастся избежать. Никакой спешки в их использовании не было, да и она не была настолько нечеловечной, чтобы так разрушать человеческие жизни. По крайней мере, она сама так думала. От пойманных агентов нужно избавиться, проникая в чужую страну с незаконной миссией, они должны быть готовы к такому. Цукаса так считала. Об освобождении не могло быть и речи. Выжившие могут раскрыть тот факт, что японская армия использовала плённых с промытыми химией мозгами в качестве марионеток. Если их не казнить, то высока вероятность того, что факты о экспериментах над человеческими телами всплывут, что вызовет неприятные последствия. Ладно, если только она одна будет наказана за эту историю. Но подставлять армию, а тем более всю Японию в невыгодное положение было нельзя. Потому что семья Тауяма не сможет жить без Японии... А Туяма Цукаса не сможет жить без семью Туяма. Дело не в том, что бездействие – зло. Дело в том, что среди людей была широко распространена склонность к появлению дурных мыслей о том, что будет, если ничего не сделать. И чем более занятым является человек, тем сильнее для него эта склонность. Верно. И лучше всего быть как можно быстрее избавиться от них. Прабрамателла Цукаса, находясь одна в этой комнате, это была комната отдыха тюремщиков, но весь персонал сейчас был на службе на своих постах. В свою очередь помещение, где содержались схваченные агенты, было полностью воздухонепроницаемым. Если через систему вентиляции туда попадут смертельные вещества, то помещение тут же превратится в газовую камеру. Она встала с намерением пойти к начальнику лагеря и предложить ему провести казнь. Именно в этот момент раздался сигнал тревоги. Что же могло случиться? Хотя Цукаса говорила сама с собой, но ворвавшийся в комнату солдат дал ей ответ. «Старшна Таяма, у нас вторжение!» «Нужна ваша поддержка!» Ворвавшийся солдат был в звании сержанта. Удостоверившись, что звание ниже, чем у неё, Цукаса запросила текущее положение. «Каков масштаб вторжения? Вы не можете ответить силами охраны?» «Был обнаружен только один нарушитель, но это сильный волшебник. Одними охранниками его не остановить!» «Неужели?» Проскочила мысль в голове у Цукасы. Но она быстро отбросила своё заблуждение. Семья Юцуба не должна получить никакой выгоды от нападения на этот лагерь. «Поняла.» «Где моя винтовка? Я принёс её с собой!» Цукаса взяла у сержанта тёмные очки со встроенной в одну из линз функций информационного терминала, а также со встроенным микрофоном и наушником на одно ухо. В очках отобразилась информация о координатах нарушителей, отправленных ему на перехват солдатах. Союзные солдаты были в пределах нормального радиуса радиусодействия. «Начинаю поддержку!» — сказала Цукаса и активировала магию семьи Ту-Яма. Получив с терминала в комнате охраны данные о месте, где держат пленных агентов, Татца первым делом на всякий случай уничтожил разложением систему вентиляции. Что это за место, где заперёт заключённых в газовых камерах? С самого начала у него не возникло хороших впечатлений об этом месте, поэтому он решил, что здесь расположены объекты, где проводятся незаконные эксперименты. «Похоже, мне можно особо не сдерживаться», — мысленно пробормотал Татца. Тем не менее, он не сдерживался с самого начала, потому что это был объект в горах, в ближайших окрестностях которого было безлюдно. Он направил дуло кат на охранника, вставшего у него на пути. В его костюм был встроен кат с полным мысленным управлением, однако в этом сражении он предпочел использовать более привычный для него кат, имеющий форму пистолета. Специализированный кат Silverhorn заказной модификации Trident моментально вывел последовательность активации. активированная за ещё более короткий миг разложение пронзило вышедшего на перехват солдата. Он не убивал. Однако солдаты, получив сквозные дыры в суставах рук и ног, не могли не только подняться, но даже ползать. Ну, даже попыток не было, потому что они теряли сознание от острого болевого шока. Появилось подкрепление. Татция машинально попытался их атаковать. Появившиеся из-за угла коридора солдаты были окружены противомагическими барьерами. Сами солдаты на вид были точно такими же, как предыдущие, но их барьеры были прочней. Тацио разложил магические барьеры, сразу же после этого попытался разложить ткань тела солдата, однако сразу же после того, как он разложил барьер, тот был моментально перестроен. Солдат контратаковал из винтовки повышенной мощности. Моментально сменив магию, Тацио разложил пули и, используя возможности костюма по ускорению, ушёл с линии огня. В этом коридоре не было укрытий, он разложил часть потолка и запрыгнул в образовавшиеся отверстие. Группа из троих солдат последовала за ним. Тация нагнулась над отверстием активировала арсеивание заклинания. Противомагические барьеры троих солдат исчезли и моментально были перестроены. В следующий момент барьеры снова исчезли, и до того, как они были в очередной раз перестроены, магия разложения Тации успела сделать отверстие в телах солдат. Шесть уничтожений барьеров и по четыре пронзания человека В общей сложности 18 модификаций явления за раз, что для нынешнего Тацу сложности не представляло. А вот эти перестраиваемые барьеры как раз были проблемой. Это не фаланга. Если думать о регенерирующих магических барьерах, то любой вспомнит известную фалангу семит Семидзимонзи, но эта магия не была фалангой. Таца видел фалангу Кацта в деле, поэтому он мог сделать такой вывод. Текущая барьерная магия была очень похожа на магию Семидзимонзи, но всё же являлось другим заклинанием. Единственное, что приходит на ум, что это магия с той же Десятой Лаборатории. Спустившись из отверстия в потолке, Татция продолжил бежать по коридору. Волшебник, разработанный в Десятой Лаборатории. К этим событиям причастна семья Тауяма? Нынешняя магия была той же самой, что он видел позавчера в ходе нападения на Школу Хороших Манер. Значит ли это то, что семья Тауяма тайно тянула за ниточки и в этом нападении тоже? Абауи говорила не иметь с ними дел. но если не попытались навредить Миюке, это уже другой разговор. С продвижением вглубь здания частота столкновений с охранниками возрастала, все появляющиеся солдаты были окружены этими магическими барьерами, но остановить продвижение тацу они уже не могли. Это, конечно, хлопотная магия, но у неё хорошая совместимость с моими способностями. Спокойно оценивая вражескую магию, тацу наконец достиг тюремной зоны.